Глава 7. О свойстве первых дней творения, о которых говорится, что они, прежде чем сотворено было солнце, имели вечер и утро. Мы видим, что обыкновенные наши дни имеют вечер вследствие захода солнца, а утро вследствие восхода солнца. Но из тех дней первые три прошли без солнца, о сотворении которого говорится в день четвертый. Повествуется, правда, что с первых же пор Словом Божиим был сотворен свет, и что Бог отделил свет от тьмы и назвал этот свет днем, а тьму — ночью. Но какого свойства был этот свет, каким именно движением, и какого рода вечера, утра производил он, это недоступно нашему разумению — и не может быть понято нами, соответственно, тому, как оно есть, хотя мы должны этому верить без колебания. Может быть, это некоторый телесный свет, находящийся в высших частях мира, вдали от наших взоров, или же тот, которым впоследствии было возжено солнце. А может быть, именем света обозначается святой град, состоящий из святых ангелов и блаженных духов, о котором говорит апостол. «Вышний Иерусалим свободен, Он — Матерь всем нам». Послание к Галатам, глава 4, стих 26. Ибо в другом месте Он же говорит, «Все вы — сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы». Первое послание к Солунинам, глава 5, стих 5. Мы можем, пожалуй, до известной степени Правильно подразумевать под этим утро и вечер последнего дня. Ибо знание твари по сравнению со знанием Творца представляет собой некоторого рода сумерки, которые потом просветляются и обращаются в утро, когда знание это обращается к прославлению и любви Творца. И ночи не бывает там, где Творец не оставляется любовью твари. Кстати, и Писание никогда не употребляет слово «ночь», когда перечисляет по порядку дни творения. Оно нигде не говорит, что была ночь, но «был вечер и было утро, день один» — Бытие, глава 1, стих 5. «Таков и день второй, таковы и прочие дни». Знание твари само по себе гораздо, так сказать, тусклее, чем когда оно приобретается при свете премудрости Божьей при помощи как бы самого искусства, которым она сотворена. Вот почему оно приличнее может быть названо вечером, чем ночью. Хотя, как я сказал, оно переходит в утро, когда относится к прославлению и любви Творца. И когда оно является как сознание себя самой, то это день один — Когда переходит к познанию тверди, которое называется небом, между водами высшими и низшими. Второй день. Когда переходит к познанию земли, моря и всего рождающегося, связанного с землей корнями. День третий. Когда к познанию светил большего и меньшего, и всех звезд, день четвертый когда к познанию всех происходящих из воды животных и животных летающих – день пятый, а когда к познанию всех животных земных и самого человека – день шестой. Глава 8: «Что и как нужно разуметь под покоем Божиим, которым он почил в седьмой день после шести дней творения» Когда же Бог почил в седьмой день от всех дел своих и осветил его, то этот покой отнюдь не следует понимать по-детски, будто бы утомился, творя Бог, который повелел и сотворилось. Псалом 148 стих 5. Повелел словом умным и вечным, а не звучащим и временным. Покой Божий означает покой тех, которые успокаиваются в Боге. Так «радость дома» означает «радость веселящихся в доме», хотя бы радовал их не сам дом, а что-нибудь другое. Если же сам дом веселит обитателей своей красотой, то он называется веселым не только по тому слову «употреблению», по которому мы через «содержание» обозначаем содержимое, как, например, когда говорим «театры рукоплещут», «луга ревут», между тем, как в театрах рукоплещут люди», а в лугах ревут быки, но и по тому слову «употреблению», по которому через причину обозначается действие, как, например, письмо называем радостным для обозначения радости тех, которых оно радует при чтении его. Итак, пророк употребляет вполне соответствующее выражение, когда оповествует, что Бог почил, обозначая этим «покой тех», которые в нем успокаиваются и которых он сам успокаивает. Пророчество обещает людям, которым оно обращено и ради которых оно написано, что по совершении добрых дел, которые в них и через них производит Бог, они будут иметь вечный покой в Боге, если прежде в настоящей жизни некоторым образом приблизиться к Нему через веру. Это самое у древнего народа Божье, прообразовано по заповеди Божьей покоем субботнего дня, о чем я считаю нужным поговорить обстоятельнее в своем месте.